Снился Вете овальный зал, полный световых полос, которые она старательно ловила и переплетала неловкими пальцами. Пальцы страшно болели и не слушались. Полосы были скользкими, и их приходилось с силой дергать, чтобы соединить друг с другом. А вокруг висели прозрачные фигуры, печально напевая. «Сеть сплетена. В плетении колец судьбы и силы — древнее заклятие». Волшебница примерит свой венец и не примерит свадебное платье. Сеть сплетена, ростками жизнь и смерть сплелись, и стала боль невыносима. Мгновенье листьями уносит мимо предназначение круговерть. В плетении колец и жизни и мечты прикосновением к близким и далеким. В плетении цветные снятся сны, откуда не найти назад дороги. Волшебница, взамен себя отдай, Позволив эльфам пробудиться. Душа твоя крылатой птицей Покинет тело отчий край. Сеть сплетена. В плетении колец Судьбы и силы — древнее заклятие. Волшебница примерит свой венец И не примерит свадебное платье. Вителья старалась песню не слушать. Та вводила ее в уныние, а дело нужно было закончить. Она уже не помнила, кто она и что она, не видела внутренним взором лиц друзей и близких, дорогих лиц, дарящих сердцу тепло. Она плела и плела энергетическую ленту, ловила те потоки, что стремились в конец зала и, не пуская, вплетала в собственное полотно. Она знала, что должна закончить и выпустить все плетение разом, И тогда сила, увеличившись сто крат, сметет со своего пути то, что должна. Она уже не помнила себя, лишь знала, что должна закончить.